Очистительная практика гекаты. Алтарь. Девять свечей. Три белые, три серебряные, три черные. Изображение гекаты. Благовоние, жасмин, дурман, молоко, яйцо куриное и миска с водой, в которую разбивается яйцо, арканы луна и верховная жрица. Маленькая рюмочка с красным вином для причастия. Дополнительно три свечи. Белая, серебряная и черное. Очищение. Освящение, открытие храма. Зажигаем все свечи и благовония, кроме трёх дополнительных свечей. Яйцо перед собой на тарелочке. Возвание. Я открываю этот храм, дабы призвать серебряную богиню и очиститься её лунным светом. Благословенно Геката, Великая Трижды. Поступью лёгкой по волнам Сатурна прозрачным тихо шагает богиня по вечности водам. «Я та, кто жрица, твоя и ночное дыхание, я тот, кто жрец твои, небо полуночный выдох, лунного света поток у тебя вопрошаю, лунного света поток, что очистит мне вены, душу омоет серебряным чистым сиянием, смоет все горечи, беды, невзгоды и печали. Сердце мое осветит поцелуем богини». Практика «Дыхание силы Гекаты». Во время практики поджигаем чёрную свечу. Держим в руках. Воск капает на куриное яйцо. Собираем черноту с тела, всё, что болит, всё, что зажато, визуализируем, как темные пятна, и выводим в руки, а потом в свечу. Работаем, пока держится состояние. Потом свечу тушим. Затем берём серебряную свечу, через неё убираем все тоскливые мысли. Просто логически думаем, что нас тревожит и расстраивает, и всё проводим в свечу, и потом в воск. Когда всё почистили, свечу тушим пальцами. Затем берём белую свечу. Просматриваем свой кокон. Если ещё плохо видите, можно визуализировать вокруг себя оболочку света, как обычно рисуют ауру. Ищем там тёмные пятна и стягиваем их в свечу. Затем свечу также тушим пальцами. Далее яйцо разбивается в миску с водой. Туда же бросаем скорлупу. Делаем скрутку из трёх остатков свечей и дожигаем. Пока горит скрутка, это недолго, максимум 10 минут, сидим в потоке лунного серебряного света, который низводим на себя сверху. Затем закрываем храм по форме. Я благодарю каждого духа, который мог принять участие в этой работе искусства, и отпускаю вас с миром. Храм закрыт. Огарки скрутки бросаем в воду где яйцо. Сразу же после ритуала выносим это всё и прикапываем. Алтарь можно и хорошо бы оставить до утра, а затем все дары отнести на перекрёсток трёх дорог. Если вы обращаетесь к Гекате с любой просьбой, то будет не лишним предварительно хотя бы три дня ставить свечи и молоко перед её изображением. Чистку эту можно проводить вне зависимости от лунной фазы.